Глава 21. Алена. Наверное, до сегодняшнего дня я не понимала, что на самом деле обозначает чувствовать себя не в своей тарелке. Чтобы понять, что это значит, тебе нужно пройти через лес на лыжах в сопровождении на редкость болтливой подруги, замерзнуть до дрожи в коленках, отморозить себе щеки, лоб и нос и стать похожей на настоящую снегурочку потом во всей своей красе явиться на праздник к богатейшим бизнесменам и светским дамам с идеальными фигурами, прическами и в блестящих платьях. При этом на себя надеть не то симпатичное платье, что висит у меня в шкафу. Нет, вместо него, по совету Вальки, я оделась потеплее, в шуршащие штаны и свитер. Не знаю, на что я вообще рассчитывала. Можно подумать, не знала, куда иду. Но я просто думала что скажу Мише пару слов. Возможно, мы обменяемся контактами, поздравим друг друга с праздниками и расстанемся хорошими знакомыми. Но когда я наконец увидела его, все мои мысли мигом разлетелись из головы. А я ведь вообще-то репетировала. Но вместо заготовленной речи, во время которой мне полагалось держаться с достоинством, я просто улыбнулась, как дурочка. Да так и стояла, хлопая глазами а говорил, что не мошенник. Но кое-что все-таки у меня украл. Нет, не мое сердце. Хотя, кто знает. Мой разум свел меня с ума. Никогда бы не подумала, что потащусь на лыжах в такую даль за каким-то мужчиной. Понадеялась, может, хоть мама с тети попытаются меня отговорить от этой затеи, но они чуть ли не силой меня на улицу выставили. но семейка. Эм подал голос Миша. «Алёна, честно признаться, я удивлен. а «А я-то как удивлена?» в тон ему ответила я. Мы так и стояли в прихожей после того, как Инна явно на что-то обидевшись скрылась в толпе. «Она красивая», зачем-то ляпнул я. «В смысле?» не понял Миша. «Твоя подруга, Инна. В том смысле, что платье у нее красивое, нашлась я». И наиправда была очень красивой женщиной. Еще более привлекательной, чем на фотографиях в интернете. Куда уж мне, да мисс России? Да, неоднозначно кивнул он. Но ты тоже выглядишь отлично. Я скрестила руки на груди и вскинула брови. Но Миша не спешил забирать свои слова назад. Ладно, я сниму, пожалуй, штаны. Принялась расстегивать пуговицу. Поняла, что прозвучало это максимально странно. «Под этими шуршалками у меня джинсы!» — пояснила я покрасневшему Мише. Что ж, едва ли мои джинсы выглядели сильно праздничнее, но, по крайней мере, от образа воспитательницы детского сада я избавилась. «А может, в зал уже пойдем?» — предложила помалкивающая до этого момента Валька. Она проводила тоскливым взглядом официанта, внесшего туда под нос полный закусок. «Есть охота?» «Что? Я люблю покушать!» «Я тоже люблю!» – с улыбкой кивнула я. «По моему мнению, Валька растрясет сейчас этот праздник, Она личность яркая ей не нужно ни платье, ни броский макияж, чтобы привлечь всеобщее внимание. Не то что я, невзрачная Алёнка». Идем, кивнул с готовностью Миша. «Сегодня все празднуют Новый год. Не удивляйтесь». «Они не в курсе, что уже 3 января!» – усмехнулась Валька. Три дня незаметно пролетели? Инна решила провести праздник по-новой. Из-за меня. Пожал плечами он. Ого, какая важная персона! Заметила я. Так это нам повезло, что ты Новый год с нами встретил. Это мне повезло. Ответил на это мужчина и мягко улыбнулся. Время будто остановилось на несколько мгновений. А потом Валька демонстративно кашлянула. «Ну, идемте же! Закуски ждут!» Миша отвел нас валькой в зал с хрустальными люстрами, полом ловящим каждое отражение, и, конечно, стеклянными стенами, открывающими чарующий вид на ночной зимний лес. Сейчас должно быть времени чуть за полночь, но, кажется, гости сего мероприятия готовы были праздновать второй Новый год до утра, как и полагается. Они все шумно веселились, Выпивали и танцевали под негромкую музыку. Ну, то есть они делали все это ровно до того момента, как в зале появились мы с Валькой и привлекли к себе все взгляды. Но это были отнюдь не взгляды восхищения. Скорее, гости вечеринки смотрели на меня так, будто Миша поймал в лесу какую-то кикимору болотную и привел в их круг, а теперь ведет себя, как ни в чем не бывало. Он и правда изображал саму непосредственность. Выдал нам с Валькой по бокалу шампанского, который я решительно вернула ему обратно. Валя же подозвала официанта, взяла с подноса тарелочку с маленькими пироженками, на ее место поставила пустой бокал и сделала вид, что так и надо. Мне захотелось хлопнуть себя по лицу. Валя вообще всегда и везде чувствовала себя комфортно. Мне бы так. Их изготовили на заказ. Инна возникла прямо из ниоткуда, заставив меня вздрогнуть. — Оно и видно. Очень вкусно, — одобрила подружка. — Будете? Нет — Нет-нет, я красноречивый взгляд на полненькую Валю. Слежу за фигурой. — Ой, я слежу, — покивала Валька. — Ну вот не задача Пироженки сами себя не скушают. — Я Валентина. Для вас просто Валя. Она протянула не руку, которую та пожала с плохо скрываемой брезгливостью. — А это Аленка. Я ограничилась кивком миша на секунду отвлекся и мисс россии попыталась испепелить меня взглядом но все с ней ясно алена спасибо большое что приютили нашего мишку без вас он замерз бы на улице в новогоднюю ночь посетовала инна ерунда отмахнулась я а это правда что вы его аферистом сочли мне виктор рассказал пояснила инна заметив недоуменный взгляд миши это уже в прошлом Верно, Алена Викторовна, улыбнулся он. Я сощурилась, не спеша соглашаться. Плохо вы разбираетесь в людях. Начала мис России. Миша наш никакой не аферист. Он честный человек, добрый и сердобольный, всегда помогает малоимущим. Знаете, что он занимается благотворительностью? Как там? Помощь бедным семьям? При тут это? Напрягся он. Я это не афиширую. Нечего тут стесняться. Мимо бедняков Миша никогда не пройдет. Вот даже вас решил вести высшее общество. Вы должны быть ему благодарны. Не каждая девушка вроде вас может попасть по-настоящему светское мероприятие». «Что, простите?» «На что намекает эта девица?» «Инна!» – предупреждающий начал Миша. «А что я сказала? Не ты ли говорил, что хочешь расплатиться за добро с этой бедной девушкой?» «Что? Когда я говорил такое?» – вспылил он. «Не говорил?» – немедленно дала заднюю Инна. «Ой, ну, видимо, я что-то перепутала. В любом случае, это шанс для вас, Алёна. Ходите, общайтесь, никогда не знаете, может, именно сегодня вы встретите того, что поможет вам сменить стиль жизни, так сказать». Я отлично понимала, что она меня провоцирует и собиралась уже было ответить ей в ее духе. Но вдруг услышала чьи-то смешки. Оглянувшись по сторонам, я вдруг осознала, что наш глупый разговор слушают окружающие. И по их притворно сочувствующим глазам было видно, как смешно им слушать выпады Инны в сторону нищей оборванки, которую Миша привел из жалости. Меня захлестнула обида в ту же секунду. Что если все так и есть? А вдруг он просто пожалел меня, поэтому и позвал? А я как дура приперлась сюда. Как он там сказал Ине? Они проделали такой путь, поэтому останутся? Ну, конечно. Вот же я идиотка, дура!» Резко развернулась и принялась прибираться на выход. Знаю, сбегать от проблем не лучшая моя черта. Но оставаться среди тех людей мне просто физически было невыносимо.